Комната Пушкина в Михайловском Зимний вечер, горят свечи, жарко пылает камин У стола, заваленного книгами и рукописями, Сидит и вяжет няня Пушкина, Арина Родионовна Пушкин лежит на диване, читает За окнами метель В дальней комнате Поют дворовые девушки Будто стучат немножко да это метель Оторвала стриху и стучит Ночь южная, шумная Как метет Весь вес качается, буддится Скучно тебе, Саша. Нет, мне хорошо, спокойно. Перебудем как-нибудь зиму вдвоем. Лишь бы дал мне Бог силы за тобой приглядывать. Как все уехали, уж так-то тихо стало в дому. Ночью мышь прошмыгнет, а я слышу. Какое сегодня число? Да, после крещения будто пятый день, или шестой. Никто не пишет. Ни из Петербурга, ни откуда. Не допросишься от них писем от треклятых друзей. Ой! Нечистая сила. Да. Ты, Сашенька, знаешь деда Михайла из Емари? Болтливый, больно дед. Да, вот все так говорят. Болтливый, да болтливый. А слыхал, какая с ним оказия приключилась? Мне что-то не помню. Расскажи. В прошлый год, Об в это время самый снег. Плелся он из святых гор к себе в Зимари. Твереза, там через сорок, через реку тропка Польду льду протоптана, пониже ниже Савкиной горки. Ой, идиот он. День сошел, а ночь еще не пришла, не приступила. И время, знаешь, такое смутное, и тихое, а около тропки пролупь во льду в реке. И видит Михаила... Плавает в этой пролубе золотой ковшик. Темнота, а он светится, горит червонным жаром. А Михаил остановился, потоптался, потоптался, думает, ай у с собой тот ковшик, все-таки золото, да вроде как неловко. Может, думает то его нарочно подкинул. Михаилу пытать узнать, не вор ли он, не разбойник ли. Боязно взять ему кошек. Ну, думает, тогда по крайности я водицы напьюсь из этого ковшика. Нагнулся, полез за ковшиком, а что у него сивы глинные, помнишь? Он не помню, рассказывай. И высовывается тут из пролуби. Махнатая лапища цапк его забороту и держит крепко. А Михаил это было не до смеху. Подслушивают негодников. Масштаб их рассказывает. И говорит ему из-под воды человеческий голос, такой сиплый, сердитый. Ты что, говорит, чертов дед, за золотой ковшик хватаешься? Ну, Михаил Арабел отвечает, мне бы только водиться и спить. Я тебе покажу и спить, хрипит это подводное чудище. Как дерну тебя за бороду, как окуну тебя вместе с трюхом, в пролубь. Будешь знать, как царские ковшики царят. Вот я вас... Подслушивать озорницы. Да ну же, нянюшка, рассказывай, что за прелесть. Я, говорит, водяной царь. И теперь ты будешь у меня во служении весь свой век за невежливость твою. Будешь мне бить продухи каждый день во льду, чтобы мне тут зимой не задохнуться. А иной раз прикажу, сбегаешь в святые горы. Растараешься мне водочки погреться. Понял мой разговор? Понять-то я понял, отвечает Михайло, а сам потихоньку вытаскивает из кармана в острый ножик. Только с меня хватает бурмистров до да господ, а ты еще на мою шею навязываешься. И я на это не согласен. Иди ты, говорит, присветлый водяной царь. «Подальше, лягушечье благородие, до да ножиком тебя себя по бороде и остался водяной с клоком волос в руке. А Михайло кажет ему кукиш и смеется. «Нет, — говорит, — слаба у тебя жила, сковского мужичка объегорить!» да борода у Михаила, говорят, только нынче к не выросла, сравнялась, а то все ходила об Кромсона. Голубка ты моя! Да я готов с тобой жить в этой глуши хоть сотню лет. И откуда только у тебя все это берется? Век-то долгой. Сколько я переведала этих емщиков... Странников, убогих да беглых, ну, не перечесть. И каждый что-то своё мерил, чего это придумывает. Как пьют водочки, так ты их только послушай. О, орлы! Вот у каждого в кармане сто целковых. А в самом деле-то у них за душой один только крест нательный, да и тот жестяной. Да, любит народ сказки. Ах, я дура, совсем память отшибла. Ты чего всполошилась? Кузьма с вечера сидит, у девичьей дожидается. К тебе пришел, а я и забыла. Ах, грех, грех, грех. Здорово, Кузьма. Ты что ж три часа сидишь и не сказываешься? А нянечка про тебя позабыла. Полагал, бы заняты, Александр Сергеевич. Да я-то я в тепле сидел, песни слушал. Был я на Медне в Тригорском, Проскове Александровне. Там письмецо прибыло для вас. Из города, Из белой Церкви. Ох, снежком его мало подпортили. Спасибо. Дело такое, Александр Сергеевич. Какое дело? Да шатается по нашей округе один человек. В э, э, ватном картузе ездит, приценивается к гуся. А покупать не покупает. Все только народ опрашивает. О чем? Да все про вас, Александр Сергеевич. У вас, мол, говорит барин, в Михайловском хороший. Весьма известный, господин. Он должно про будущую вольность крестьянского сословия вам уж все сказать. Ну и про царя его нет-нет и перекинется веселым словом. Ну, мы, понятно, шапки в нем покашливаем. Что ты, ваше степенце, да какой же он хороший! Окстись! Он нас мужиков за людей не считает. Он по-французски сам с собой разговаривает. Повсюду ходит с железной дубинкой девяти фунтов весом. Чуть что этот замахнется дубинкой, да я вас, мужичьё, больно много об себе понимать начали. А про царя, да приём слова не скажу, тотчас кричит. Шапки долой! Я, говорит, за государь и каждую неделю молебен деру у себя в доме. Барин, прямо сказать, строго. Да, так что вы, Александр Сергеевич, того, посмотрите, где-то. Ну, спасибо. Спасибо тебе, ты Маркас. Спасибо. У нас за ночью. Ну, а то в такую вьюгу к себе, в зимари, не возвращайся. там? Так снегом лепит в глаза страз. Любимой мой, единственная моя радость. Я готова плакать от горе и нежности, когда пишу вам. Мне трудно поверить, что все это было так недавно и так давно. Лес шумит. Как там шумели морские волны. Видно на роду мне написано терять любимых. То! Потом! Я уехал из Одессы в Белую церковь к отцу. Сегодня александрийские сады оделись снегом. Но река Рось не замерзла и шумит под окнами. Если бы вы могли быть здесь или в Одессе, куда я скоро возвращусь. Она требует, чтобы я сжег это письмо. Но нет, не теперь. Лес шумит на тысячи верст. Валит снег. Скоро зазвонят к в сельских церквах. А там, за этими лесами, там она Вот пол жизни, чтобы пробиться к ней сквозь этот снег и вьюг. В комнату входит Арина Родионовна. Она вносит самовар, накрывает на стол и достает из шкафа бутылку вина. Пушкин ходит по комнате. Все бегаешь. Похуделся похудел сразу. Выпей чайку, да ложись, ночь уж поздняя. А то будешь опять до свету пером брызгать. Ты ж всю скатерку забрызгал. Спасибо, нянюшка, иди отдыхай. Я ведь уснуть не усну, все буду ворочаться, думать. О чем ты, нянюшка? Все о том же. Разве я не вижу... Дождаться бы тебе счастья, ангел ты мой. Ну-ну-ну-ну, не буду, не буду, не буду. Арина Родионовна уходит. Метель сразу стихла. Ну что же, выпью один. за себя. Как-то говорится, да не спошлет Господь любовь и мир его душе страдающей и бурной. Отчего же все-таки я так спокоен? И счастлив, и несчастлив в одно и то же время. Отсюда из-за холустья мне понятнее жизнь, чем было в Одессе, в Петербурге. Должно быть всегда так. Вот нужно отодвинуться поглубже. Тогда можно все охватить взглядом. Вот так охватишь и видишь смутно на душе... И на Руси. Всеобщее брожение мыслей. Что-то будет, дружки дорогие, Эх, где те острова, Где растет трым-трава братцы? Тихо, как на погость. Да, смутно на Руси. Пушкин берет перо и быстро, почти не глядя на бумагу, пишет. Потом перечитывает написанное. Что польза в том? что явных казней нет, что на колу кровавым всенародно мы не поем канонов Иисусу, что нас не жгут на площади, а царь своим же злом не подгребает углей. Что это, светает? Или взошла луна? Да, луна на проще. Как много мне еще надо надобно сказать. И сказать так, чтобы я сам мог прийти в восхищение. Черт возьми, что за привычка болтать с самим собой точно сорока. И заря уже проступает. А сна все нет, и никто не знает, что я, как я, всегда наедине с самим собой. От этого, избави Бог, могут мозги раскиснуть. Что это? Постой, брат пушки. Гетьев. Наверное, этот пустельголев опять распустил посвету мои стихи насчет царя. И ссылки в ссылку, чепуха, я, как прадед гнебал, начал бояться колокольчиков. Как скачут с горы. Тройка почтовая? Ваня! Пущи! Откуда? Да как? Как ты попал да сюда? Ты просудишься в одной рубате? Да мороз же страшный! Ах ты! Ах ты, сверчок ты мой несчастный! должен, быть, да? Ну накинь-ка шуму. <смех> да да, да, да на в снегу. Ваня, Ваня, если б ты знал, Ваня, если б ты знал, не знаю вас, батюшка, и никогда не встречала, а вижу. А я вас эти не видал, а знаю хорошо и люблю крепко. Нянюшка, нянюшка, будьте людей. Ой, все вот на меня. стол, приготовь. Ох. Сейчас, сейчас все будет. Копию, и где да? бы у вас умыться? Скачу из Пскова без остановки. В острове только задержался. Проник ночью в ринсковой погреб, купил три бутылки клейко. Чудесно! Сейчас вам А куда покажу. ты, куда ты, Саша? у нас в расстройстве, О, уж не в защите. Да ничего, нянюшка. Были люди хорошие, а дом пустой. Иди сюда. О, ну, а я несусь в Москву. Решил заехать. Вот мы, Что ж, не побоялся, Ваня? все а договаривали, стращали. Ты ж под двойным надзором. Но как же я мог, понимаешь? проезжать отсюда в Саверстах и не заехать. Ведь пять лет не видались. Пять лет. Да, жаль, что у тебя всего на несколько часов. Все служба. Ну, как плохо. Да. Ваня, Ваня, неужто это ты? Неужто это ты? Погоди, вот мыльные мыльная пляна осталась. Ну. Ваня, ну кого видел в Петербурге? А я, представь себе, всю ночь не спал. Ну точно чувствовал. Ох, хорошо тут у вас. Места-то какие. Леса, холмы. Спасибо. Ну а почему ты ушел из армии в надворный суде? Боротынского видел? Всех видел. А вы что ли? Первая глава Евгения Никин, не знаешь? Вышла. Ну, брат, спасибо за нее. Ну ты ж будешь умываться, да? Давай. Ну, лей, лей, не бойся. вода-то у вас студенка, Лесная. Ну, что, Ваня, обо мне-то говорят в Петербурге? А? Или позабыли совсем? О, ты, брат, сам не подозреваешь, какая вокруг тебя любовь, какая слава шумит над этой взбалмошной головой. Ты третий. Что третий? Вот так ерошишь мне волосы. Трудно, брат, Ваня, поверить собственную славу в этой перлоге. А, да, трудновато. Входит Арина Родионовна. Она собирается с со стола книги, накрывает на стол. За окнами совсем расцвело. Утро ясное, тихое. Ну, садись. Спасибо. Садись, к столу, Ваня. ну -с. Что же. Начнем с напитка вдовы клейков. Шампанское? Ну, начнем. Пожалуйста, какое утро, Лени, выпьем за тебя и за него. И за нашу Россию. Ой, где правду такой задница, Ну будто вот нынче светлый праздник, а, а все наш ну, мело. Да. Великолепный снег. Ну что же, Ваня, выпьем за наш лицей За лицей? А нянюшка, нянюшка, угостить всех людей наливкой и пирогами Ой, и правду пойти сказать Ну, тебе рассказывай, за что же тебя выслали из Одессы в эту глушку? Все воронцов Понятно Кого встречал на юге? Многих, а, например, полковника Пестеля. Ну что ж, пора бы тебе сказать, сроки уж приближаются. Здесь безопасно? Как тебе сказать, в доме, да, в окружности не очень. Бродят всякие людишки, принюхиваются. Ты знаешь, что я вошел? Ну, словом, я нашел новый, пожалуй, самый верный путь служения отечеству. Знаю. Я так наглядался. Много... не я один. Многие? Многие, кроме я... меня. Меня вы к себе не берете. С тобой, нашему брату, не верен даже пока что общаться. Ты же под надзором И потому опасен ремонт. для вас. Это как раз пустое. Ну что же, может быть, может быть вы и правы, что вы мне не доверяете. Конечно, я не стою чести по многим глупым. Не горячи, Саша. Пойми, мы простые каменщики на сотни, а ты один на всю Россию. Довольно того, что у каждого из нас хранятся твои стихи, как заповеди. О, слабое утешение! Если бы ты мне сказал, что своими стихами я могу поколебать устои самовласти, вложить их, как кинжал, в руки мстителей, вот тогда, пожалуй, я был бы еще спокоен. Но ведь этого же нет, ведь этого же нет! Мало ты еще себя ценишь, Саша! Ох, как мало! А если я скажу тебе, что это есть? Что твой голос звучит в самых глухих углах России, как набатный колокол как голос надежды и веры в торжество справедливости. Что тогда? Потерпи немного. Я клянусь тебе, когда приблизятся сроки, когда мы будем на пороге осуществления наших великих надежд, мы вызовем тебя. Я первый сообщу тебе, будь готов, торопись. Мы ждем тебя. Нам особенно теперь... Нужен твой призывный голос. Как же ты не понимаешь, что ты принадлежишь народу, как поэт, что твое поэтическое призвание выше всего, Саш. В кое-то веки дождалась России такого певца, а мы что же? Будем подставлять его голову под удар? Нет, Саш. Живи. Пиши, негодуй, сверкай во славу вольности и своего народа. Будь спокой. Ну, что пишешь? А наше дело маленькое, кропаться, тихо, вот и кропаем трагедию о смутном времени и своего кисляя о Негине. Да черт тебя побери! Да если бы мне кто-другой сказал такие слова об онегине, Да я бы вызвал ее к барьеру, садил бы ему пулю в башку. и, пожалуй, за дело всадил бы. Ведь ты дуэлянт, не хуже Грибоедова. Слушай, чуть был не позабыл во всей этой Да я ж привез тебе комедию Грибоедова в списке. Горя от ума! Ну да. Ну так давай о, же, давай сюда, скажи. Ах ты, Рокля! Ухлит ну, это! Да как дай ты же ты мог? Позабыть ты! Ну, вот получается. да да да да да да да да да да Кофе сначала выпить. Подожди, подожди, Аринушка. Нянюшка, не мешай, не мешай, Аринушка. Ваня, Ваня, ведь это прям чудо какое-то. Да нет, ведь это же бесподобно, бесподобно, Ваня. Нет, книги книгам рознь. А если б между нами был цензором назначен я, На басни поналёг, ох басни смерть моя, на смешки вечные над львами, над орлами, кто что не говори, хотя животные, а все-таки цари. Да лучше своё прочитать. Да куда там свое? Ура, ура, ура, Ваня, наконец-то народился в России комический гений. Надо выпить за это. Малинка их разбирает, девчонок, да? Пойти их унять. Прямо светлый праздник, Какая несусветная чушь! Весь дом пьяный! Не развалили Балачугу-то, пойти их унять. Да не надо, нянюшка, мне все ли сейчас уезжать. Нянюшка, зови их сюда, пусть здесь споют и спляшут. Ой, что это, не бывало, Николай. Правда, что ли, позвать? Да зовите, зовите, нянюшка. Ну что, хороша жизнь отшельника? А все по твоей милости, Ваня. Боже. Боже, как я рад, Боже, как я рад. Работ вокруг гостей надо водить, ай забыли. Ходите, ходите, ходите. Не бойтесь. За руку Авину Родионовну и вступает с ней в хоровод. Девушки неожиданно замолкают, заметив в дверях рыжего монаха Иону. Спаси, Господи, люди Твоя, ибо слаби достояние Твое. Победа благоверному императору нашему, О, Александру Павловичу. Что это значит? Еще один наблюдатель. Игумен из Ситрик Гор. И когда только успел дознаться, ты не волнуйся. Я накачаю его Ромом. Он пьяница первостатей. А это тебе повредит? Не знаю. Нигде нет покоя от них. А, нянюшка! А, ром на стол для отца Ионы. Простите, великодушно, Александр Сергеевич, ежели помешал. Но, как говорится, от духовного лица не ущерб, а чистый прибыток. Монах кланяется Пушкину и торопливо подходит к столу, куда Арина Родионовна поставила бутылку рома. сверчок придется нам Гойским расквитаться за тебя. И расквитаться... Жестоко!